Глава 32. Лизи пробыла в банке меньше часа, и у нее еще осталось достаточно времени, чтобы выполнить последнее поручение Эви. Та попросила ее завести по пути еще дюжину баночек меда в скобяную лавку и забрать шпалеру для плетущейся жимолости, которую она планировала вырастить для своих пчел. Лизи не могла удержаться, чтобы не поддразнить Эви выразив удивление, что та упускает возможность снова повидаться с Беном. В ответ та что-то проворчала и изобразила не слишком убедительный сердитый взгляд. Парковка перед скобяной лавкой оказалась почти пустой. Лизи выбрала местечко поближе к входной двери и подхватила картонную коробку с медом. Когда она вошла внутрь, над головой тут же зазвенели подвешенные медные колокольчики. Она направилась к прилавку в глубине магазина, где её встретил коренастый мужчина с лицом цвета натуральной телячьей кожи и белыми, точно свежевыпавший снег, волосами. «Добрый день. Вы Бен?» «Вы меня раскусили», — усмехнулся он. «Чем могу помочь?» Лизи быстро и оценивающе оглядела мужчину пока ставила коробку на прилавок. Он был красив какой-то грубой деревенской красотой, словно ответренный, переживший изрядно непогоды дуб с глубоко рубчатой и сглаженной временем корой. «Меня прислала Эви». «О!» Бен удивленно уставился на коробку с баночками, потом вновь посмотрел на Лизи. Он старательно изобразил улыбку, однако разочарование его все же было очевидным. «Обычно она приходит сама. Я знаю, но сейчас она очень занята, готовится к ярмарке. И, кстати, большое вам спасибо. Я слышала, вы обещали ей помочь с вывесками для фестиваля. Это очень любезно с вашей стороны». Лиззи никак не думала, что такое возможно. Но Бен на самом деле зарделся от смущения. «Она славная женщина, это Эви. Мудрая и добрая. И такая занятная. Она это и вправду нечто». «Занятная?» Как пить дать? Владелец кабиной лавки Бен втрескался не на шутку в евангелину Бруссар». «Эви сказала, вы продаете у себя много ее меда продолжала Лизи, надеясь вытянуть из него больше. Бэн кивнул, широко улыбаясь, как мальчишка. «Это верно. Народ очень в него верит. клянутся, что ее мед исцеляет от всего. От псориаза до обычной простуды. О, кстати, спасибо, что напомнили». Воздел он узловатый указательный палец. «У меня в подсобке для нее конверт» и шпалера, которую она просила для нее отложить. «Одну секундочку!» Он скрылся за вращающимися в обе стороны дверями, а Лизе между тем прошла к стеллажу с семенами. Потянувшись было за пакетиком с семенами турецкой гвоздики, лизи заметила, как в ее сторону направляется Фред Гилман с мотком веревки и топором на длинной рукояти». Когда она увидела, что он идет прямо к ней с раскачивающимся, точно маятник, топором на боку, у Лизи перехватило горло. Наконец Фред резко остановился, и его немигающие глаза с тяжелыми веками встретились с ее глазами. Лизи первая отвела взгляд, с облегчением увидев, как Бен протискивается обратно сквозь вращающиеся двери нагруженный веерообразной решеткой. Вежливо кивнув Фреду, он передал решетку в руки Лизе, после чего выудил из заднего кармана конверт. «Тут деньги за последнюю партию меда, и вот шпалера, что она хотела купить. Обязательно передайте ей от меня привет и скажите, что завтра занесу ей зонтик». «Спасибо, передам». Лиззи сунула конверт в сумочку и направилась по проходу к двери. На парковке она дрожащими руками нащупала брелок с ключами, чтобы открыть багажник. Не то чтобы она боялась, что Фред Гилман прямо в скобиной лавке отсечет ей голову, но тот без сомнения транслировал в ее сторону волны леденящей злобы. Она глубоко вздохнула, надеясь умерить загнанный пульс, и уложила шпалеру в багажник. Когда Лиззи, захлопнув крышку, подняла глаза, Фред Гилман стоял перед ней, вскинув на левое плечо топор. Она сразу ощутила его запах. Резкий соленый запах пота, смешанный с духом гноящейся раны. Как будто этот человек медленно гнил изнутри. Отшатнувшись на шаг назад, лизи паническим взглядом окинула парковку в надежде на какую-то помощь или, по крайней мере, хоть на свидетеля происходящего. Но там, кроме них, никого не было. Так что ей ничего не оставалось, как волевым усилием расправить плечи, дабы не показать ему свой страх. «Что вам угодно, мистер Гилман?» Он смерил ее с головы до ног своими мутными глазами вновь посмотрел ей в лицо. «Да вот, читал в газете, что у вас недавно случилась неприятность. Вроде как пожар. Пишут, никто не пострадал». Уголки его рта изогнулись, изобразив подобие улыбки. Рад был это узнать. «Моя первая жена погибла при пожаре. Не самый лучший вариант уйти на тот свет». Лизи открыла было рот, но поняла, что не способна вымолвить ни звука. Вместо этого она с отчаянно бухающим сердцем рванулась мимо Гилмана, устремившись к водительской дверце. «Может, вам стоит быть поосторожнее насчет того, куда совать свой нос?» — добавил он, когда лизи уже скользнула за руль. «Будет очень жаль» если в следующий раз кто-то пострадает. Лизи еще трясло от страха, когда она доехала до офиса Эндрю. Она даже не знала точно, чего именно ждала от него, однако это был первый человек, о ком она подумала, торопливо выруливая со стоянки перед хозяйственным магазином. Проигнорировав холодный и тяжелый взгляд Дениса Хенли, Лизи проскочила участок отделочных работ перед самым кабинетом и постучала в дверь. "Войдите", резко отозвались изнутри. Когда она вошла в кабинет, Эндрю сидел, опустив голову за письменным столом. Когда же он наконец поднял взгляд, на лице у него застыла полная растерянность. "Лизи, что ты? Что стряслось?" «Ты просто бледная, как полотно!» «Прости, что тебя побеспокоило!» Её дрожащие пальцы крепко вцепились в дверную ручку Кноп. «Я не знала, к кому ещё пойти!» Он тут же вскочил на ноги и через мгновение был уже возле Лизи. Оторвав её пальцы от дверной ручки, Эндрю подвёл её к креслу, усадил. Потом метнулся к кулеру, Наполнил бумажный стаканчик и подал ей. Нака выпей и расскажи мне, что случилось. Внезапно лизи почувствовала себя очень глупо. Эндрю встревожился не на шутку. Может, ее реакция была чересчур острой и неадекватной? В кабином магазине я наткнулась на Фреда Гилмана и он. лизи умолкла залпом допивая остатки воды. Он пошел за мною следом на парковку. «Он что-то тебе сделал?» «Нет, он вообще ко мне не прикасался, он просто заговорил. О пожаре и о том, как мне повезло, мол, что никто не пострадал. Он, знаешь, словно издевался надо мной, тем более, что у него в руках при этом был топор». Эндрю оторопел. Он был с топором? Ну, он, конечно, не размахивал им. Он просто купил его только что в магазине. Но он знал наверняка, что я испугаюсь. Он этого добивался. И взгляд у него был такой ледяной, как будто он готов был удавить меня голыми руками, зная он, что это сойдет ему с рук. А я просто стояла и слушала, как он чуть ли не признавался мне в поджоге. Эндрю забрал из ее руки пустой стаканчик, скомкал его и кинул в стоявшую рядом мусорницу. «Я понимаю, что он сильно тебя напугал, Лизи. но говорить о пожаре, пусть даже ехидничать по этому поводу, совсем не то же самое, что признаваться в поджоге. Подумай-ка. Он упоминал что-нибудь такое, чего не должен был бы знать. Нечто такое, чего не писали в газетах лизи поглубже уселась в кресле. — Нет, всё это было в прессе. — Он угрожал тебе? Я имею в виду, по-настоящему угрожал? — Да я бы не сказала. Нет, не угрожал. Но он это явно подразумевал. Я даже чувствовала, как от него исходит этот запах. — Ты чувствовала этот запах? — лизи глубоко вздохнула, напоминая себе, что нужно поосторожнее распоряжаться словами. «Просто мне это дано», тихо объяснила она. «Так, видимо, устроен у меня мозг. Я ощущаю обонянием то, что чувствуют люди». И Фред определенно испытывал ко мне глухую ненависть. Эндрю кивнул, усваивая эту новую для себя информацию. И как пахнет глухая ненависть. Гнилостным духом, как будто что-то разъедает его изнутри, и он хотел, чтобы я это знала. Иначе зачем, скажи, он стал бы упоминать, что его первая жена погибла при пожаре? Может, мне стоит обратиться в полицию? Это, конечно, вариант, хотя не думаю, что самый эффективный. Если нет факта открытой угрозы, полиция ничего не может сделать. Есть даже законы, касающиеся выражения угроз. Однако быть таким мерзавцем совсем не противозаконно. И даже не важно, что я сама чувствовала, как он мне угрожал. Для полиции? Не уверен. «А вот для меня это важно». Он выключил настольную лампу и схватил со стола мобильник с ключами. «Езжай домой. Я тебе попозже позвоню». «А ты куда?» «Нанесу визит мистеру Гилману». «Не ожидаю, что он в чем-либо признается. Но пусть он знает, черт возьми, что я уже не спущу с него глаз».